Глава тридцать восьмая. Охота по Печинежски. Финал. Трое варягов съехались вместе. Несколько степняков метнули арканы. Пустой номер. Змеиные петли были обрублены с ленивой небрежностью. Ах, какое это было утро! Свежее, ясное, прозрачное. Чистый голос жаворонка. Нежные, почти прозрачные облака. Золото солнца в небе и на полированной стали. Играм мышц под лоснящимися шкурами коней. Ах, какое это было утро! Но «Ну、что, братья, будем умирать? Весело спросил Устах. Белые зубы блеснули под синими толстыми усами. Ага, также весело отозвался Машек и еще разглянул на дорогу, где пылило, уменьшаясь одинокая всадница. Будем, подтвердил Духрев. Наклянусь всеми степными богами, этим тоже мало не покажется. Печиньеги. Их было человек двадцать. Стояли кольцом. Один, самый храбрый, толкнул коня вперед. Серегин меч, будто живой, обернулся вокруг запястья и снова вернулся в ладонь. Печенек отпрянул. Печенеги, окружив их, нападать не спешили. Жаворонок пел. Носились кругами постепенно вьюченные серебром лошади. Они их не беспокоились. Победитель всегда успеет их поймать. Подоспел основной отряд. Албатан, Важак выехал вперед. Пародистый конь, золоченая кольчуга, пушистый волчий хвост вокруг стальной круглой шапки. Духарев разглядывал скуластое коричневое лицо, ставшее таким знакомым, пытаясь угадать, в чем же слабость печинешского хана. «Один на один?» — предложил Сергей, поигрывая клинком. «Или ты трусишь, степная собака?» Хан мотнул головой. «Понял. Я волк!» — оскалился он. «Ты собака! Сдавайся, и я оставлю тебе жизнь!» «Я даже оставлю тебе глаза и яйца!» Албатан осклабился еще шире. «Будешь подавать мне кумыс и чистить моих лошадей?» Это хорошо для тебя, Славинин, сказано было по печенежски, но и Серега его понял. Где твои глаза, хан воров? крикнул Духарев. Я варяг. Мы варяги, поправил устах. Мы варяги, звонко воскликнул Мошек на языке печенегов. Сын шакала от роди свиньи. Где ты видел варягов, которые подают кумыс? Я их увижу. Побричил хан, поигрывая гибким клинком, близнецом того, который сжимал мешек. Я и резко повернувшись, поглядел на запад. Оттуда, понукая коня, карьером летел всадник. Всадница Элда. Синие глаза хузарина расширились. Нет, прошептал он, опуская саблю. Нет. Зачем? И тут он уловил, что к топоту лошади Элды примешивается отчетливый гул множество копыт. «Хитрый пес», — процедил Духарев. И тут же сообразил, что неправ. Если это очередная ловушка Албатана, то почему на его смуглой роже такая растерянность? В правой руке у Сергея был меч, но левая была свободна и колчан открыт. Выхватив из него длинную стрелу с граненным наконечником, духхреев, будто дротик, силой метнул ее в лицо хана. Последний миг степняк успел отвернуть лицо, и стрела, нацеленная в глаз, попала двумя вершками ниже. Тяжелый наконечник порвал щеку и распорол язык албатана. Его соплеменники не успели отомстить, их лицо разум обернулось к западу. И тут же две сотни пяток ударили в тугие конские бока, а из-за поворота, там, где желтый степной трактогибал махнатую тушу холма, ощетинистальными перьями копий вынеслись слаженные ряды всадников. Солнце разбрызгалось по остромерким шлемам, от топота копыт задрожала земля, и печинеги. Уже невооруженный отряд и перепуганная разбойничая шайка, бросив добычу и будущих пленников, сломя голову, кинулись на утёк. И одним из первых, выдернув и швырнув в пыль варяжскую стрелу, скакал хитроумный албатан, младший, хотя и не последний хан одного из пяти родов племени цапон. Скакал, не щадя и без того усталого коня, скакал и очень, очень печалился. что он всего лишь младший хан, а не могучий глава клана. И за спину у него всего лишь сотня всадников. Элда подскакала к варягам и спряталась за ними. Варяги не побежали подобно печенегам, они устали бегать, тем более от своих. Русь, громко сказал Мошек и вложил в ножную саблю. Киевский князь с дружиной, уточнил Духарев. с малой дружиной вынес окончательную ясность устах и тоже сунул меч в ножны. Они посторонились, когда первые сотни правнялась с ними и понеслась дальше за уходящими степниками, не уделив внимания четверым всадникам. Пустое, крикнул Машек, закашлялся и сплюнул желтую отпылье слюну. Не догонят. Печениги рассыпались по степи. Некоторые отстреливались. Вторая сотня преследовать степняков не стала. Зато варягов тут же взяли в ощетинившееся копьями кольцо. Духарев не стал бить себя в грудь и кричать, что они свои. И так видно, что не печенеги. Положив руки на холку пепла, Сергей терпеливо ждал, когда появится тот, кто вправе принимать решение. По правде. Поскольку великий князь Киевский все же не самодержавный властитель, и даже здесь, в Диком Поле, у Варягов есть определенные права. Хотя Духарев и помнил, что главное право дает все-таки сила. Да и насчет правдолюбия киевского князя Духарев тоже не питал иллюзий. Если, как подозревал Сергей, они перехватили куш у великого князя, то церемониться не станет. И все-таки княжья Русь – это лучше, чем печенеги. Намного лучше.